То, если меня похоронят по ошибке, когда я просто буду в коме. Для начала давайте проясним. Вы не хотите быть похороненным заживо, верно? Принято. К счастью, мы не живём в былые времена. А в былые времена, до 20 века, врачи, мягко говоря, не могли похвастаться безупречной репутацией, когда дело касалось констатации смерти. Тесты, которые они использовали, чтобы удостовериться в этом, клянусь богом, совершенно точно мёртв, были не то, что низкотехнологичными, а просто ужасающими. Для вашего удовольствия я подготовила весёлую подборку тестов на определение смерти. Засовывание иголок под ногтее или в сердце или в желудок. Разрезание ступней ножами или прижигание их раскалённой кочергой. Дымовые клизмы для утопленников. Кто-то буквально вдувал утопшему дым в зад, чтобы проверить, согреет ли это его и заставит ли дышать. Сжигание ладони или отрубание пальца. И мой личный фаворит невидимыми чернилами, сделанными из ацетата свинца, писали на листке бумаги: "Я действительно умер" и клали записку на лицо сомнительного трупа. Согласно уверениям изобретателя этого метода, тело, в котором началось разложение, выделяет диоксид серы, а он в свою очередь должен проявить надпись. К сожалению, диоксид серы также выделяется порой живыми людьми, например, если у них гниют зубы. Так что возможно, этот метод дал парочку ложноположительных результатов. Если человек просыпался, начинал дышать или явно реагировал на эти тесты, аллилуйя, он не был мёртвым. Но возможно, уже был искалечен. А иголка, воткнутая в сердце, действительно могла его убить. Но что насчёт тех несчастных душ, которых не подвергли серии ударов, порезов и клизм, а просто сочли на 100% мёртвыми и отправили в могилу? Возьмём, к примеру, историю Мэтью Волла, мужчины, жившего, да, жившего в английской деревушке Брауинг в XVI веке. Мэтью считался мёртвым, но его спасла счастливая случайность. По пути к кладбищу один из его гробоносцев поскользнулся на мокрой листве, и гроб упал. Как гласит легенда, в этот момент Мэттю пробудился и постучал по крышке, требуя освобождения. С тех пор ежегодно 2 октября в Брауннге отмечается день старика в честь воскрешения Мэттю. Прожил он, кстати говоря, ещё 24 года. После таких историй не удивительно, что в определённых культурах была широко распространена тафофобия. Страх быть погребённым заживо. Мэтью Уолу повезло, что его труп так и не добрался до могилы. Чего не скажешь об Анжеле Хейсе. В 1937 году, правда, 37 год не совсем были времена, но скорее всего это случилось задолго до вашего рождения. Анжела Хейс из Франции попал в мотоаварию. Врачи не сумели обнаружить пульс и объявили несчастного мёртвым. Анжело быстро похоронили, не позволив даже родителям увидеть изуродованное тело сына. Он так и остался бы в могиле, если бы страховая компания не заподозрила обман. Через 2 дня после погребения Анжело эксгумировали для проведения расследования. Во время осмотра трупа инспекторы обнаружили что он ещё тёплый и Анжело жив. Предположительно, Анжело впал в очень глубокую кому, из-за чего его дыхание сильно замедлилось. Именно это и позволило ему оставаться в живых под землёй. Если вас похоронить заживо, и вы будете дышать как обычно, скорее всего, вы умрёте от удушья. Воздуха внутри гроба хватит в лучшем случае часов на 5 или чуть больше. Если вы начнёте паниковать и учащённо дышать от осознания того, что вас похоронили заживо, кислород может закончиться ещё быстрее. Анжела поправился, прожил полноценную жизнь и даже изобрёл безопасный гроб с радиопередатчиком и туалетом. К счастью, если вы впадёте в кому сегодня, в 21 веке, существует много способов убедиться в том, что вы точно мертвы, прежде чем дело дойдёт до похорон. Но даже если анализы покажут, что технически вы ещё живы, ваш новый статус будет слабым утешением как для вас, так и для ваших близких. В средствах массовой информации и телесериалах часто путают понятие комы и смерть мозга. Хлоя была моей настоящей любовью, а теперь она никогда не выйдет из комы. Я должен решить, отключать ли её от аппарата. Такая голливудская версия медицины создаёт ложное впечатление, будто эти состояния одно и то же, и человек находится всего в шаге от смерти. Неправда. Если бы вам пришлось выбирать из двух этих зол, то вы точно не предпочли бы смерть мозга. Хотя ужасно и то, и другое. Давайте будем честны. Если мозг умер, пути назад нет. Вы лишитесь не только всех высших мозговых функций, отвечающих за память и поведение и позволяющих вам думать и говорить, но и тех непроизвольных вещей, которые осуществляет ствол мозга, чтобы поддерживать вас в жизни: контроль сердцебиения, дыхания, нервной системы, температуры тела и рефлексов. Множество биологических процессов контролируются мозгом, и это позволяет вам не напоминать себе постоянно «живи, живи». Когда мозг умирает, эти функции выполняет больничное оборудование, системы вентиляции и катетеры. После смерти мозга восстановиться невозможно. Если ваш мозг умер, вы тоже мертвы. Тут нет серой зоны мозга. Шутка о мозговом веществе. Ваш мозг либо мёртв, либо нет. А вот если вы находитесь в коме, то юридически вы очень даже живы. В коме у вас остаются сохранными функции мозга, которые врачи могут измерить, наблюдая электрическую активность и вашу реакцию на внешние раздражители. Другими словами, ваш организм продолжает дышать, сердце бьётся и так далее. И самое замечательное, Потенциально вы можете выйти из комы и вернуться в сознание. Ладно, но что если я впаду в глубокую-глубокую кому, отключат ли меня в итоге от системы жизнеобеспечения и отправят в морг? Окажусь ли я заключённым одновременно в теница моего разума и в гробу? Нет. Сейчас у нас имеется целый арсенал научных тестов, позволяющих подтвердить, что человек не просто находится в коме, а действительно по-настоящему мёртв. Эти тесты включают следующие действия, но не ограничиваются ими. Проверка реакции зрачков. Сужаются ли они от яркого света? В случае смерти мозга зрачки никак не реагируют. Касание ватной палочкой глазного яблока. Моргнул Значит, джив. Проверка рвотного рефлекса. Дыхательную трубку вводят в горло и выводят, чтобы посмотреть, начнётся ли позыв к рвоте. Мертвецы не давятся. Введение ледяной воды в ушной канал. Если врачи проделывают такое, а ваши глаза не бегают из стороны в сторону, дело плохо. Тест на спонтанное дыхание. При отключении от аппарата вентиляции лёгких в организме накапливается углекислый газ, в итоге приводящий к удушью. Когда уровень углекислородного газа в крови достигает 55 мм ртутного столба, живой мозг обычно сообщает телу, что необходимо подышать. Если этого не происходит, значит ствол мозга мёртв. ЭЭГ электроэнцефалограмма. Тест из разряда всё или ничего либо в мозгу есть электрическая активность, либо она отсутствует. В умершем мозге нет никакой электрической активности. Исследование мозгового кровотока. В сосудистую систему вводят радиоактивный изотоп. По прошествии некоторого времени радиоционный детектор помещают над головой пациента, чтобы проверить, поступает ли кровь в мозг. Если кровоток есть, мозг нельзя объявить мёртвым. Введение атропина. Пульс живого пациента ускорится, но пульс пациента с мёртвым мозгом никак не изменится. Человеку придётся провалить очень много тестов, чтобы доктора констатировали смерть его мозга. Причём подтвердить, что мозг действительно мёртв, должны несколько врачей. Только после многочисленных тестов и подробного физического осмотра вы перейдете из категории «кома» в категорию «смерть мозга». В наше время вы не отделаетесь просто каким-то чуваком, тычащим иголкой вам в сердце или надписью «Я действительно умер». Маловероятно, что врачи, не заметя ваш живой мозг, отправят вас в коме из больницы прямиком в морг. Но даже если это произойдёт, я не знаю ни одного танатопрактика или судмедэксперта, который не смог бы отличить живого человека от трупа. Я повидала за свою карьеру тысячи трупов, и потому позвольте мне сказать: мертвецы очень даже и мертвы в очень предсказуемом смысле. Понимаю, мои слова не особо успокаивают и звучат не очень-то научно. Но я готова утверждать, что с вами подобного не случится. В списке бредовых способов умереть вы можете смело переместить строчку быть похороненным заживо в коме ниже под пункт ужасный инцидент с сусликом.